Аджан-Ча Аджан Ча родился в большой дружной семье в одной из деревень провинции Убон, которая находится на северо-западе Таиланда. В довольно раннем возрасте, ему тогда было 9 лет, Аджан-Ча решил покинуть семью и присоединился к общине местного монастыря. Он стал послушником, и поскольку со временем его стремление вести духовный образ жизни ничуть не ослабло, в возрасте 20 лет он принял полные монашеские обеты. Будучи молодым бхикху, он изучал основы дхаммы, монашеской дисциплины и разнообразные тексты учения. Позже... Разочаровавшись в низких стандартах монашеской дисциплины, которыми отличался монастырь в его родной деревне, в поисках наставника по медитации он оставил это относительно комфортное место и стал вести образ жизни скитальца Тудонг Бхикко. Он разыскал нескольких мастеров медитации, проживавших в той же местности и некоторое время практиковал под их руководством. Несколько лет он провел, придерживаясь образа жизни странствующего Бхикку, находя ночлег в лесах, пещерах, на кладбищах. Именно в этот период своей жизни он встретил Аджана Мана. И стал следовать его учению. Они провели вместе не так уж много времени, но этот период оказал на него буквально просветляющее воздействие. Здесь я хотел бы привести отрывок, изготовящейся к изданию биографии Аджана Ча, в котором содержится описание этого важного момента в его жизни. Эту биографию Луанга По Ча. под названием «Уппаламани», эпитет который представляет собой игру слов и означает «драгоценность провинции Убон» и «драгоценность, пребывающая в цветке лотоса», составил «Пхра-юнг-неунг». В конце ретрита Аджан-Ча в сопровождении трех монахов и трех послушников, а также двух мирян, отправился в долгий путь обратно в Иссан, северо-восточная провинция Таиланда. Они остановились на несколько дней в Бангоре, чтобы отдохнуть перед предстоящим им длительным 250 километров путешествием на север. К десятому дню они достигли величественной ступы тат Панум. Это ступа, расположенная на берегу реки Меконг, издавна является местом паломничества, чтобы почтить реликвии Будды. Так они продвигались вперед, останавливаясь на ночлег в различных лесных монастырях, которые встречались по дороге. Но даже несмотря на возможность останавливаться в монастырях, это путешествие было очень трудным. и в какой-то момент послушники и миряне решили отказаться от этой затеи и вернуться назад. Когда группа наконец достигла обители Аджана Мана, в ад Пеу Нонг Нани, в ней остались лишь три монаха и один мирянин. Когда группа путешественников вступила на территорию монастыря, Аджан Ча сразу же обратил внимание на ту, атмосферу умиротворения и уединения, которая здесь царила. Центральная часть монастыря, где расположилась небольшая веранда для встреч, была идеально убрана. Проходя мимо, они также успели заметить несколько монахов, которые были поглощены повседневными делами. Они оставались безмолвными и сохраняли самоконтроль и потому выглядели за своей работой очень гармонично. Что-то было в этом монастыре такое, что выделяло его из всех остальных монастырей, в которых побывал Аджан-Ча. Казалось, что эта тишина странным образом наполнена некой энергией. Аджана ча и его спутников приняли должным образом Им были предложены места для установки глотов, большие зонты, на которые крепятся москитные сетки, и предоставлена возможность помыться здоровью. Вечером трое молодых монахов, удостоверившись, что их двуслойные накидки перекинуты через левое плечо самым аккуратным образом, с живым интересом, который время от времени Сменялся холодящим душу страхом. Направились к деревянной веранде для встреч. Сали для того, чтобы выразить свое почтение Аджану Ману. Передвигаясь на коленях между двух рядов местных монахов в сторону места, где сидел великий мастер, Аджанчха наконец приблизился вплотную к пожилому человеку, чья фигура излучала... твердую, как алмаз, уверенность и непоколебимость. Дальнейшую картину несложно представить. Немигающий взгляд от Аджана Мана, пронизывающий Аджана Чаа, пока тут делает традиционные три простирания, и затем ретируется на безопасное расстояние, чтобы занять свое место в ряду других монахов. Большинство монахов сидят с закрытыми глазами, погрузившись в состояние медитации. Расположившись чуть позади Аджана Мана, один из монахов размеренными движениями отгоняет от учителя комаров. Теперь у Аджана Ча есть время внимательнее рассмотреть мастера, и он замечает, что через ткань накидки проступает острая ключица, обтянутая бледной кожей. что тонкие губы учителя окрасились в красный цвет от сока бетеля, и то, как все это контрастирует с его необычной аурой великого мастера. Как заведено с давних времен среди буддийских монахов, Аджанман прежде всего интересуется у вновь прибывших, как долго они носят монашеские одежды. в каких монастырях они практиковали, а также о подробностях их путешествия. Остались ли у них какие-либо сомнения по поводу практики? А Ча набирает воздуха в легкие. Да, у него есть сомнения. Он с большим энтузиазмом изучал тексты Винайи, Но в конце концов пришел в состояние уныния, поскольку описание монашеской дисциплины слишком пространно, чтобы представлять практическую ценность. И в какой-то момент начинает казаться, что следовать каждому отдельному правилу просто невозможно. Так каких же придерживаться принципов? А Джан Ман советует ему принять в качестве основных ориентиров поведения двухчасовых мира – хири, чувство стыда, и аттаппа разумный страх последствий совершенного. «Если сможешь сохранять две эти добродетели, – говорит он, – все остальное приложится». Затем он дает наставление по трехчастной практике Шила, Самадхи и Панья четырем путям к успеху и пяти духовным силам. Примечание 2. Шила – термин, который имеет несколько оттенков смысла. Он означает и образ жизни, обусловленный этическими, моральными принципами, и сознательное ограничение поведения с целью не причинять вред себе или другим. В этой книге термин переводится как «добродетель». Примечание 3. Самадхи. Фокусирование ума во время медитативной концентрации. Его глаза полузакрыты. а речь становится тем увереннее и быстрее, чем глубже он погружается в тему учения. Это напоминает то, как в автомобиле переключают передачи, набирая скорость. С непоколебимой уверенностью он описывает то, чем все является на самом деле, и путь к освобождению. Джан Чаа и его товарищи просто очарованы этим мастером. Позже Аджан Ча скажет, что, хотя он очень устал в тот день с дороги, слушая учения Дхаммы Аджана Мана, он почувствовал, что всю его усталость как рукой сняло. Его ум стал ясным и умиротворенным, И ему показалось, что он как будто поднимается в воздух прямо на том месте, где сидит. Было уже далеко за полночь, когда мастер закончил учение, и Аджан Ча вернулся под свой зонт, взволнованный новыми впечатлениями. Вечером следующего дня мастер снова давал учение, и Аджанча почувствовал, что все сомнения по поводу практики покидают его. Он был необычайно доволен и с огромной радостью принимал эту новую для него дхамму. Единственное, что теперь ему оставалось сделать, так это опробовать на практике полученные знания. Ведь больше всего за эти два дня его впечатлило наставление о том, как стать «сикхибутто», созерцающим истину. Самым важным и ясным для него стало объяснение, позволившее ему составить представление об основе практики, о различии между самим умом и приходящими состояниями, которые в нем возникают и затем растворяются. Прежде это понимание было недостающим звеном в его практике. Тан Аджан Ман объяснил мне, что это всего лишь состояние. Не понимая этого, мы начинаем верить, что они – являются реальными, что они и есть сам ум, но на самом деле они не более чем приходящие состояния ума. Как только я услышал это, все стало абсолютно ясно. Представьте, что в уме присутствует ощущение счастья. Это что-то отличное от самого ума, она находится на другом уровне, не там, где находится сам ум. Если вы увидите его, то сможете остановить, сможете прервать это ощущение. Когда мы видим, что на самом деле собой представляют аспекты относительной реальности, это и есть абсолютная истина. Большинство людей валят все в одну кучу и считают это умом, но в действительности существуют различные состояния ума и их осознавания. Если вы понимаете это, то от вас больше. Практически ничего не требуется. На третий день Аджан Ча выразил мастеру уважение и вместе со своей маленькой группой вновь направился в лес Пупан. Он покинул Нонгпеу и никогда больше туда не возвращался. Но теперь его сердце было наполнено вдохновением, которое он сохранил на протяжении всей жизни. В 1954 году, после многих лет путешествий и практики, аджан -Ча был приглашен в местность, где располагалась и его родная деревня Бангор, чтобы основать там лесной монастырь. Лес здесь был дикий, и служил обителью для кобр, змей и духов. Как сказала Джанча, как раз то, что надо для монаха лесной традиции. Монастырь стал разрастаться. С каждым днем все больше бхикку, монахинь и мирян прибывали сюда, чтобы послушать учения Аджана. и под управлением мастера заняться практикой. В наши дни в Таиланде и на Западе наследие Аджана Чаа насчитывает уже 200 горных и лесных монастырей, где живут, практикуют и обучают других множество его учеников. Несмотря на то, что сам Аджан Чаа умер в 1992 году, его система медитации сохраняется во всех монастырях в Папонга. В течение дня обычно проходит две сессии групповой медитации, иногда дополняющиеся учением, которое дает старший учитель монастыря. Но истинной сущностью... Этой системой медитации является соответствующий образ жизни. Монахи выполняют всю сопутствующую работу. Сами подкрашивают и шьют себе одеяния, сами делают большинство необходимых им предметов быта, а также поддерживают все строения и территорию монастыря в пригодном для проживания состоянии. сноска. От яркого солнца и частых стирок монашеские одеяния выцветают, и их необходимо время от времени подкрашивать специальными пигментами. Они ведут очень скромный образ жизни, следуя аскетичному правилу есть не более одного раза в день и только то, что удалось собрать в чашу для подаяния. Количество их личных вещей сведено к минимуму. Повсюду в лесу расположены хижины, где бхикку и монахиня живут в уединении и занимаются медитацией. Там же они практикуют ходячую медитацию, используя для этого протоптанные в лесу тропинки. На Западе, а также кое-где и в самом Таиланде, особенности месторасположения предполагают некоторые незначительные нововведения в организацию жизни монастыря. Например, монастырь в Швейцарии расположен в старом деревянном отеле, который стоит на краю горной деревни. Однако, несмотря на подобные новшества, во всех монастырях царит все тот же дух. Атмосферу определяют простота И скромность, умиротворение и добросовестность. Везде строго поддерживается дисциплина, позволяющая практикующим вести простую и достойную жизнь в рамках гармоничной, саморегулирующейся общины, в которой искусно и непрерывно поддерживаются принципы добродетеля, практикуется медитация и сохраняется. взаимопонимание. Наряду с монашеством, которое подразумевает проживание в стенах монастыря, практика Тудонг, пешее путешествие по стране в форме паломничества или поиска подходящего места для уединенного ретрита, все еще считается основным аспектом духовного развития. В наше время леса в Таиланде стремительно исчезают, а те опасности, которым подвергались пилигримы в былые времена, например, встреча с тигром или другим диким животным, современным путешественникам практически не угрожают. Однако даже несмотря на это, возможность вести подобный образ жизни сохраняется и по сей день. поскольку его поддерживали и поддерживают не только сам аджан -ча, его ученики и другие монастыри лесной традиции Таиланда, но также монахи и монахини из Индии и западных стран. Те, кто ведет образ жизни пилигрима, и поныне придерживаются строгой дисциплины, питаются лишь тем, что им добровольно подносят люди, Ограничивают прием пищи временем от рассвета до полудня. Не используют деньги. Спят там, где могут найти укрытие. Мудрость. Это образ жизни. Принцип бытия. И Аджан Ча поощрял своих последователей сохранять простой, скромный Образ жизни во всех его аспектах, чтобы они могли изучать и практиковать дхамму и сберегли эту традицию до наших дней. Западные ученики Аджана Ча Существует широко распространенная и вполне реальная история о том, как в 1967 году, только что принявший монашеские обеты Аджан Суметхо, приехал в монастырь к Аджану Ча, чтобы попросить его дать наставление. Говорят, что незадолго до его прибытия Аджан Чао отдал распоряжение построить в лесу новую Кути — хижину для медитации. Когда угловые стойки были установлены на свои места, один из селян, помогавший в строительстве, спросил «Луангпо, зачем мы делаем такой высокий потолок? Он выходит гораздо выше, чем требуется». Он был весьма удивлен. Ведь подобное сооружение обычно строят так, чтобы внутри было достаточно места для комфортного проживания одного человека. Его размер, как правило, составляет примерно 2,5 на 3 метра, а потолок в центральной точке не превышает двух метров. Не переживай. Поверь в этом есть свой. Смысл, — ответил Аджан-Ча. Рано или поздно сюда прибудут монахи-фаранги. Фаранг — человек с запада, примечание переводчика. Они намного выше тайцев. В течение нескольких лет за первым западным учеником последовали и другие, немногочисленные, но непрерывной вереницей, появляясь на пороге того или иного монастыря Аджанача. С самого начала он принял решение, что не будет обращаться с западными учениками каким-то особым образом. Однако давал им столько времени на адаптацию к местному климату, кухне и культуре, сколько им было необходимо. Однако после этого им следовало, как и всем, использовать любой дискомфорт как топливо для развития мудрости и стойкого терпения двух качеств, которые считаются главными условиями прогресса на духовном пути. Несмотря на первоначальное намерение сохранять единые высокие требования к монашеской общине и не выделять каким-либо образом западных практикующих. Сложившаяся в 1975 году ситуация потребовала того, чтобы около монастыря ват Папонг был открыт другой монастырь ват Па Наначат, интернациональный лесной монастырь, который был предназначен именно для западных последователей. лесной традицией. Это произошло так. Аджан-Сумедхо вместе с небольшой группой западных бхикху направлялись в один из монастырей Аджана-Ча, который располагался на берегу реки Мун. Они остановились на ночлег в небольшом лесу близ деревни Банквай. Так случилось, что довольно много жителей этой деревушки тоже являлись учениками Аджана Ча и были приятно удивлены, встретив на пыльных улицах своего поселения западных монахов, пришедших сюда за подаянием. Они так обрадовались этой встрече, что предложили Аджану Суметха и его спутникам основать в близлежащем лесу новый монастырь. Эта идея была одобрена Аджаном Ча, и так началось строительство нового монастыря, который планировался как место практики для западных учеников, желавших вести образ жизни монахов, а таких становилось все больше и больше. Вскоре после этого, в 1976 году, Аджана Суметха пригласила группу практикующих из Лондона, обратившись к нему с просьбой основать в Англии монастырь традиции Тхеравады. На следующий же год Англию навестил Аджан Чаа и оставил прибывшую с ним группу монахов, в составе которой был и Аджан Суметха, обживать расположенный на одной из оживленных улиц север севера Лондона Таунхаус, который теперь являлся ничем иным, как буддийским монастырем Хампстед-Вихара. Позже, по прошествии нескольких лет, монастырь перенесли за город, а в ряде мест было открыто несколько его филиалов. С тех пор, Наиболее опытные из западных последователей Аджана Ча занимаются тем, что основывают новые монастыри и преподают учения Тхаммы в разных уголках мира. Монастыри лесной традиции уже открыты во Франции, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Канаде и США – аджан -ча дважды был на Западе, в Европе и Северной Америке в 1977-1979 годах, для того, чтобы лично поддержать развитие этих новых монастырей. Как-то раз он заметил, что буддизм Таиланда можно сравнить со старым деревом, которое прежде было плодородным и полным силы, но теперь оно настолько состарилось, что на нем может вырасти Максимум – несколько плодов, да и то маленьких и горьковатых. Буддизм же Запада он, напротив, сравнивал с молодым саженцем, полным энергии и потенциала к росту, но которому для правильного развития требуется надлежащий уход и поддержка. Продолжая эту мысль во время своего визита в США в 1979 году, он сказал, Британия – хорошее место для развития буддизма в рамках западного мира. Но и ее культура является довольно старой. Однако США обладает всеми необходимыми энергией и гибкостью молодой страны. Здесь все новое, и именно здесь есть все для процветания Дхаммы. Выступая с речью перед группой молодых американцев, которые только организовали новый буддийский центр по медитации, он предупредил их. Вы сможете добиться успеха в распространении Дхаммы Будды в этой стране, лишь при условии, что не побоитесь бросить вызов пожеланиям и суждениям своих учеников, дословно пронзить их сердца. Если вам удастся это сделать, то вы добьетесь успеха. Если не удастся, и вы начнете изменять учение и практику, с целью приспособить их под привычки и склонности людей, следуя ложной идее, расположить их к учению, то не сможете выполнить свой долг служить Дхамме наилучшим образом».